Бунин чуть углубнулся, понимая, какую реакцию вызвали его слова, но он отлично все продумал. Не сердитесь за мою откровенность. Великий философ говорил, что радостное волнение и сравнимо быть не может с волнением скорбь. Я не иду так далеко и не хочу вносить грустную ноту в наш сегодняшний пункт. Но позвольте мне сказать, Бунин возвысил голос. что за последние пятнадцать лет мне пришлось пережить очень много горя. И это было далеко не одно мое личное горе. Он сделал паузу. Зал внимательно слушал, боясь пропустить хоть слово. Выросшие в спокойном и сытном мире, не знавшие никогда ни голода, ни страха, эти люди во фраках и мундирах, блистающие орденами и бриллиантами, знали лишь понаслышке о русской революции, о расстрелах и обысках, о тысячах людей, бежавших из России. Все эти чужие страдания были для них чем-то нереальным, словно несуществующим. И вот впервые они увидели одного из этих россиян, красивого, талантливого, гордого, но полной чаши и спившего все эти страдания, и не могли больше оторвать своих взоров от говорящего. Зато из добрых вестей этот телефонный звонок из Стокгольма в Граз принес мне едва ли не самую радостную. Вы мне не поверили бы, если бы я сказал, что мое личное чистолюбие было тут ни при чем. И вы были бы правы. Литературная премия, основанная вашим благородным соотечественником Альфредом Нобелем, остается высшей наградой, которая может выпасть на долю писателя. Я, честолюбив, как почти все люди и как все писатели, получение высшей награды от столь осведомленных и беспристрастных судей доставило мне живейшую радость. Однако 9 ноября я думал никак не об одном себе. В первую минуту я был ошеломлен этим известием, поздравлениями и телеграммами, но вечером, отставшись в одиночестве, Я, естественно, остановился в мыслях на более глубоком значении вашего решения. В первый раз, с тех пор, как существует Нобелевская премия, голос Бунина дрогнул, он сделал паузу, но справился с волнением и веско произнес. Вы ее присудили изгнаннику Я политический эмигрант. Без всякого отношения лично ко мне и к моей литературной деятельности, Жест ваш." Господа члены Академии Должен быть признан прекрасным В мире еще существуют очаги Совершенной независимости Заключая речь Бунин галантно поблагодарил Короля рыцаря рыцарского народа За незабываемый прием В ответ прозвучал гром аплодисмент Глава четвертая На следующий день Опять были бесконечные приятные хлопоты. В банке Иван Алексеевич оформил счет на 715 тысяч французских франков. Деньги для Бунина совершенно фантастические. Затем на автомобиле его повезли в Юрсхольм на дачу к одной из Нобель. Дача оказалась большим домом, вдоль стен которого шли почти сплошные окна. Дом стоял на высоком холме, окруженном высоченными соснами под бледным северным небом. Пейзаж вполне ипсоновский, с восхищением заметил Бунин. Как много красоты на свете, и на севере, и на юге. Но, признался он, не милее наша средняя полоса, без северной суровости, без южной расточительности. И везде в доме корабельная чистота. Изумительная аккуратность, огонь в камине, молоденькая белокурая дочь хозяйки, клетчатые блузки с большим бантом на груди, разливавшие чай. Потом уже в темноте был шикарный автомобиль, шофер в большой косматой шапке, быстрая езда, приятная усталость во всем теле. И кругом снега и снега, так соскучились об этой северной зиме. 17 декабря в 10 часов вечера Бунин покинул Стокгольм. На сердце было легко и радостно. Теперь можно не заботиться о куске хлеба, полностью отдаться творчеству. Он был полон сил и желания жить, любить, писать. «Господи, благодарю тебя за все!» Умиленно шептали его уста. «Так все хорошо!» Поезд мерно и весело постукивал на стыках. Он несся в темноту ночи. Навстречу летели разноцветные огоньки светофоров, мелькали светящиеся окошки неведомых судеб. Впереди была жизнь, манящая полной славы, почестей, любви. Бунин стоял возле окна и обнимал за плечи жену. «Поверь, Вера, я больше всего радуюсь за тебя. После стольких лет нужды и всяческих испытаний Наконец тебе не надо подсчитывать копейки. Живи, душа себе, в удовольствие. И вдруг резко переменив тон, тихо произнес. А что было бы, коли мы с тобой вернулись сейчас в Россию? Вера Николаевна, дальнозорка, откинулась туловищем назад, вперилась взглядом в мужа. Шутит или взаправду говорит. Не от лицо его, как никогда, серьезно. Он продолжил. В зените мировой славы с хорошим капиталом мы ни от кого не были бы зависимы. Нет, я не стал бы, как буревестник революции горький, воспевать рабский труд по рытью Беломорского канала. Уехали бы в Глотово, я ловил бы в пруду карасей. А я, старуха, прила бы свою пряжу. Потом ты поймал бы золотую рыбку и попросил, чтобы вместо большевиков было учредительное собрание. Бунин расхохотался. Вот, ты даже помечтать не даешь. Представляю, какую рожу сострил бы Алешка Толстой, когда почитал в правде. Известный, нет, всемирно известный писатель, лауреат Нобелевской премии Иван Бунин возвращается на родину. После того, что он писал о тебе, да и обо всей эмиграции, Алексей Николаевич при встрече с тобой должен был бы повалиться от стыда сквозь землю. Нет, ему это не грозит. У него гениальная способность ассимиляции в той среде, в которой он в данный момент находится.